Глава сороковая. Запасной головы у меня нет. Какой фамильяр? Спросила я удивленно, вскинув брови. Вы о чем, ваша светлость? Это что-то из вашего мира? Животное? А оно опасно? Я тараторила безумолку, выдавая себя с каждым словом все больше и больше. Я вас не понимаю. Закончила я невинно, похлопав ресничками. «Именно так делает Амелия, когда хочет схитрить», — усмехнулся герцог. «Поговорим, Карина», — предложил герцог, указывая мне на кровать. «Давайте, только я могу разговаривать и сидя в кресле. Я благодарна за заботу и внимание, но больше не могу вам мешать». Мне не позволяет совесть. Я иногда с ней разговариваю. Вслух, добавила я, решив, что нашла прекрасную причину монологов с самой собой. И она отвечает тебе песклявым голоском. В своем мире я закончила актерские курсы, театральные, а еще курсы пародий. Я понял, о чем ты говоришь, сказал он, присаживаясь напротив. «Вы любите театр?» Я решила ненавязчиво перевести тему разговора. «Не отказываюсь от посещений, когда бываю в столице». «А вы больше любите комедии или драмы?» — спросила я, посматривая на постель, где несколько секунд назад лежал миллилитр. «Карина, герцог оборвал меня». «Да, лорд Гарнет, он подался ко мне». Так наша беседа ни к чему не приведет. Позволь, я буду говорить, а ты слушать. Хорошо? — Да, — я кивнула. — Тебе не стоит опасаться меня. Это первое, что я хочу сказать. Я знала о природе своей жены и о ее способностях. Но она так и не смогла мне довериться». И я понимаю, почему Камила так сделала. Беспокоилась обо мне. Иногда знания могут нанести вред. Я продолжала молчаливо сидеть, не представляя, как можно отреагировать на услышанное, не выдать себя и не усилить подозрения. И если бы я не знал, что моя Камила была ведьмой, то принял бы некоторые моменты, связанные с тобой, за причуды чужого мира. Но вы слишком с ней похожи. «Знаете», — пробормотала я, — «какой-то не очень удобный разговор. Не находите?» «Не нахожу. Я прошу тебя быть осторожнее. Если я мог услышать вас...» Последнее слово он выделил интонацией. «То и кто-то другой вполне может подслушать». И пусть твой друг перестанет наведываться в мою комнату. Будь осторожна, Карина. В желании сделать добро легко навлечь беду. «Все верно», — согласилась я. «Я обещаю, что обязательно сообщу, если вдруг моя помощь понадобится за пределами замка». Продолжала настаивать на позиции, я ничего не знаю и не понимаю. «Как бы мил и красив ни был герцог, но запасной головы у меня не имелось». «Я рад», — ответил он с легкой улыбкой на губах, как бы показывая, — «я принял твои правила игры». «Я действительно благодарна вам за помощь и заботу, лорд. Я готовила путь к отступлению, но больше не смею мешать. Спасибо, ваша светлость». «Надеюсь, я смогу увидеться с Амелией и впредь». «Я не против ваших встреч. Тем более, она их очень любит. Моей дочери нужна женская компания и дружба». «Как и мне», — ответила я, поднимаясь на ноги, готовая в любую секунду сбежать из спальни герцога, если почувствую, что беседа перестанет терять дружеский характер». Его светлость представлял собой средоточие опасности для меня. Я вполне могла лишиться головы как в прямом, так и переносном смыслах. Красивый мужчина, догадывающийся о моей тайне. Красивый мужчина, знающий, что он привлекает меня. — Ты ничего не хочешь мне сказать? — спросил он, когда я направилась к двери. Я остановилась. Обернулась. «Ну, если только попросить некоторого содействия с оранжереей...» Там многое пришло в негодность. Это было не то, что хотел услышать герцог. Он скривил красивое лицо, но все же произнес: «Управляющий тебе поможет». «Спасибо». Поблагодарила я и юркнула в коридор. «Бежать!» «Бежать как можно быстрее из-под животного обаяния его светлости. Судьба одинокой женщины не так и плоха в сравнении с судьбой казнённой или любовницы. Если начну подвывать от одиночества и холодной постели, заведу котика или двух. Живут же люди в современном мире без пары. Так почему же я не могу этого сделать?» «Ну ты даешь! – взвизгнул миллилитр, когда я вошла в свою спальню и плотно закрыла дверь. «Твои слова — удар по самому ценному для мужчины!» Мышонок выразительно стрельнул блестящими глазками в район паха. «Он ведь и так, и сяк, и наперекосяк!» — огрызнулась я, прикладывая палец к губам и прося замолчать. «Ты еще не понял, как мы были близки к разоблачению?» — шептала я, взяв фамильяра на руки. «А что тебя волнует больше, Карина?» — спросил он, не сопротивляясь и позволяя усадить себя на стол. «Тот факт, что герцог знает, ты ведьма? Или что он подслушал, как ты рассуждаешь о превратностях жизни?» «А сам ты как думаешь?» — фыркнула я. «Боюсь, мой ответ тебе не понравится», — ответил он, почесывая животик. «Ты собираешься затапливать камин или нет?» — возмутился он. «И ради чего мы покинули теплую, хорошо обставленную комнату с полным пансионом?» «Ради головы на плечах», — напомнила я и принялась за растопку. «Нужно было доказать свою независимость, а перед этим попросить слуг прогреть помещение». «Всему тебя нужно учить!» Я старалась не вслушиваться в тихое ворчание фамильяра. «И если хорошенько вдуматься, чем ты хуже местных представителей дворянства? Ты невероятно образована в сравнении с местными леди. Красиво. умеешь правильно говорить, когда это требуется. А еще пользуюсь вилкой и ножом», — огрызнулась я. — Что немаловажно, — согласился мышонок, нахохлившись, словно воробушек. — Ну ты правда не видишь разницы? — спросила я, складывая кусочки коры и мох под сухие поленья. — Нет, — мышь покрутил головой. — это как Абибас и Адидас. Внешне трудно отличить, но титула у меня нет. Я подделка, простолюдинка. «Какая глубокая мысль!» — заявил мышонок, пикируя к камину и высекая передними лапками искорки. «Фу! Фу!» — он раздувал огонь. «Я думаю, что с твоими знаниями будет легко получить дворянский титул. Его величество любит прогресс. В умеренных количествах, разумеется. Например, похучее мыло...» «Зубной порошок?» «Книга о здоровом питании с рисунками готовых блюд?» «Сомневаюсь, что это его интересует». «Нужно изобрести что-то мужское», — размышлял мышонок, прохаживаясь вдоль камина и периодически постановая, чувствуя тепло. «Если придумаешь, что именно, скажи», — ответила я, заворачиваясь в покрывало с кровати. Даже не сомневайся, буркнул фамильяр. А я пока настроена завоевывать этот мир с помощью ароматного мыла. Сделаем партию небольших кусочков, пробничков. Раздадим слугам, отнесем в деревню и будем ждать первый заказ.